Глава девятнадцатая Было раннее утро, когда мы подъезжали к Пузыреву озеру. Только что проснувшийся лес полон был птичьего щебета и той влажной пахучей свежести, которая скапливается за ночь в листве и мхах, и при свете солнца распространяется по земле, оздоровляя все живое, оживляя мертвое, и волнуя душа людей предчувствием великого счастья. Люди, может быть, всего добрее бывают именно в утренние часы, возвышеннее, великодушнее, и настроиться на суровый лад им не так легко, когда все вокруг торжествует и радуется восходящему солнцу. А мы ехали, как говорится, на дело. По плану операции расчерченному нашим начальником на карте, мы должны были, как он выразился, закупорить Большак, то есть одну из главных на этом участке таежных магистралей, по которой минувшей ночью проехал император всея тайги к своей возлюбленной Кланке Звягиной. Я помнил, что Кланька живет на Взгорье, на безымянной заимке у самого пруда. Но я сейчас ни за что не разыскал бы эту заимку, и мне неловко было спрашивать, далеко ли до нее, да и спрашивать некого. Мы ехали по лесу вдвоем с Колей Соловьевым, который знал об условиях предстоящей операции, наверное, еще меньше меня. Остальные же из нашей группы вместе с начальником продвигались по ту сторону большака. Их было не видно и не слышно. В лесу сгустилась необыкновенная тишина, и только где-то в отдалении усердно трудился дятел, добывая себе нелегким способом необходимое пропитание. Всякий разумный человек, наверное, подумал бы о том, что это непростое и, пожалуй, даже рискованное дело закупорить большак, если нас всего шестеро и мы не знаем в точности, сколько бандитов сопровождает Костю Воронцова. Ведь не один он поехал к своей невесте. Едва ли он решился бы поехать один. А вдруг не мы, а он закупорит нам все пути? Эта мысль, конечно, встревожила бы и меня, если бы она тогда сразу достигла моего сознания. Но мой мозг все еще был объят дремотой, и я заботился только о том, чтобы не задремать в седле. А задремать было легко. Все-таки я не спал уже две ночи. В ту ночь в дударях меня томила духота, и Венька мешал мне спать, читая свое письмо. И в эту ночь, кажется, никто из нас по-настоящему не уснул. Сквозь дрему, склеивающую глаза, я изредка поглядывал на Колю, то едущего рядом со мной, то отстающего. И мне показалось, что он тоже задремывает. Вот сейчас мы оба уснем в этом опасном лесу. У меня набрякли веки. Больно смотреть. Я закрыл глаза. Вдруг Коля толкнул меня рукояткой на гайки в плечо. Медведь. Где медведь? — Ну, откуда я знаю, где? — благодушно ответил Коля. — Был и вышел. Я опять закрыл глаза, но Коля снова толкнул меня в плечо. — Гляди, деревья какие! — Ободранные, — сказал Коля. — Это медведи их ободрали. У них сейчас, наверное, самая свадьба, хотя по времени-то им пора бы уж отгулять. Правда, теперь я разглядел. На нескольких деревьях ободранная кора. Медведи, это я знал, в дни гоньбы сильно злятся, царапают когтями землю, становятся на дыбы и передними лапами обдирают кору с деревьев. Наклонившись с седла, я потрогал толстую осину, с которой длинными лоскутьями свисала зеленовато-бурая кора. Видно было, что содрана она совсем недавно, час или десять минут назад. Мезга еще не подсохла. Значит, и медведь ушел недалеко. Может, он бродит где-то тут. Может, он уже скрадывает нас. Это напрасно рассказывают, что медведь будто бы глупее лисы, что он неповоротливый, ленивый. Медведь и хитер, и быстр, когда это нужно ему. И нам не уйти от него даже на лошадях, если он захочет нас преследовать в этом лесу. А стрелять нам не велено. Венька еще в деревне передал нам строжайшее распоряжение начальника ни в коем случае не стрелять в лесу без особой команды. Вот загадка для младшего возраста. Что делать, если на тебя напал медведь, а стрелять тебе нельзя? Мою дремоту как рукой сняло. Невдалеке от нас затрещали сучья. Кто-то тяжелый пробирался по лесу в нашу сторону. Коля Соловьев придержал коня и вскинул карабин, висевший на шее. Я потрогал шершавую рубчатую оболочку гранаты и тут же вспомнил инструкцию, в которой сказано, что гранату бросать на близком расстоянии, не обеспечив себе укрытия, не рекомендуется. Но мало ли что не рекомендуется. Я все равно брошу, если... Из зарослей кустарника высунулась лошадиная морда с пеной на губах, и над листвой показалась голова Веньки Малышева в кепке козырьком назад. — Ну как вы, ребята? Чуть — Чуть-чуть тебя не стукнули, — засмеялся Коля. — С чего это вдруг? — Подумали, медведь. Венька тоже засмеялся. — Ну откуда тут медведь? А это что? — показал Коля на осину. Венька, как я, подъехал к дереву и из седла потрогал мезгух. И в этот момент... Недалеко от нас раздался страшный рев. Венька оглянулся, и я увидел, как лицо у него дернулось и застыло в испуге. А у меня задрожали руки и ноги, и острый холодок пробежал по спине. «Медведь», — сказал Коля. А я ни слова не мог выговорить, и Венька тоже. Позднее мне думалось, что сам я испугался не столько медвежьего рева, сколько выражения лица Веньки. Уж если Венька боится, значит, действительно страшно. И мой рыжий, ленивый Мерин подо мной забеспокоился. Я чувствовал, как вздрагивает он всей мохнатой, вспотевшей шкурой. — Я слово даю, что это медведь, — опять сказал Коля. — Медведь, — согласился Венька. Голос у него вдруг сделался тихий-тихий, и он как по секрету сообщил нам. Я в жизни второй раз слышу, как он ревет. Хуже его рева, наверное, ничего нет. Это на него человечьим духом нанесло, догадался Коля. Человечьим и еще конским духом, потным, парным. Это для него все равно, что для нас конфетка. Медведь опять заревел протяжно, яростно, с хрипотцой, и еще раз, и еще... Мне этот, кажется, не один медведь ревет. Может быть, их двое или трое. Может быть, они сейчас дерутся где-нибудь на поляне из-за самки. Я это еще в детстве слышал, что медведи часто дерутся во время свадьбы. Вот, наверное, они и сейчас дерутся. Но если мы их спугнем, нам будет плохо. Я представляю себе... Во всех подробностях, как медведи, прервав усобицу бросаются на нас. Всю жизнь меня пугали не столько действительные, сколько воображаемые опасности. И всю жизнь я завидовал людям, или начисто лишенным воображения, или ограниченным в своих представлениях. Им живется, мне думалось, много спокойнее. Их сердца медленнее сгорают. Им даже чаще достаются награды за спокойствие и выдержку. Их минуют многие дополнительные огорчения, но им, однако, недоступны и многие радости, порождаемые воображением, способным в одинаковой степени и омрачать, и украшать, и возвеличивать человеческую жизнь. Медведи ревели все сильнее, все яростнее. Мне казалось, что мы движемся прямо на них. Вот сейчас мы выйдем на эту цветущую, обогретую солнцем поляну, где они дерутся подле звенящего на камнях прохладного ключа, а в стороне от ключа, под корягой, под замшелой валежиной, удобно и прочно устроена гайно-медведицы, царственная ложа невозмутимой красавицы, даже не сильно польщенной, может быть, что из-за нее сцепились в кровавом поединке самые могущественные властелины тайги. Я представляю себе в подробностях поединок медведей, хотя никогда не видел его в действительности, и все время держу руку на гранате. Она становится влажной от вспотевшей моей руки, и я слышу ее железный запах. И слышу голос Веньки, едущего впереди. Но имейте в виду, ребят, начальник еще раз нам твердо приказал, что бы ни случилось, стрельбы не открывать. Мы обязаны взять императора живьем, убивать его мы не имеем права. А он нас тоже не имеет права убивать. Это спрашивает Коля и смеется. Венька не успевает ему ответить. Да Коля и не ждет ответ. Он увидел что-то занятное в траве и кричит. Ой, глядите, ребята, оправился на цветы, прямо на кукушкино сапожки. Не кричи, останавливает его Венька. Кто оправился? Ну как кто? Медведь, говорит Коля, будто обрадованный и, смеясь, показывает на то место, где останавливался медведь по неотложной надобность. Уже, глядите, имеет полное расстройство желудка, ягоды ел, голубицу. Вот он, наверное, ничего не боится, думаю, я про Колю. Он и кричит, и смеется, а я почему-то боюсь. Это, наверное, от того, что я не выспался. Но ведь и другие не выспались. Это еще не расстройство. С седла внимательно рассматривает медвежий помет Веньк. Если бы этого медведя легонько рубануть по хвосту прутом, вот тогда бы он правда расстроился. Он на заднице очень хлипкий. От него бежать ни в коем случае нельзя. Словом, нельзя его пугаться. Я завидую Веньке. Ведь я хорошо видел, что он испугался медвежьего рева. А сейчас он не только подавил в себе испуг, но старается и нас взбодрить. Иначе для чего бы ему говорить о том, что все и так знают, если медведя испугать, у него начинается понос. — Это уж как закон природы, — улыбается Венька. — Против всякого страха есть еще больший страх. — А ехать нам далеко? — спрашивает Коля. — Нет, — говорит Венька. — Сейчас до желтого ключа доедем и там уж будет видно заимку, и поворачивается ко мне. — Ты эти места узнаешь? — Узнаю, — киваю я, хотя по-прежнему ничего не узнаю.